Глава 7. Прощание. Первое, что я сделал, вернувшись домой, это рассказал всё родителям о Маше, о Кичендаше, о необходимости вернуться. Сначала они выслушали меня с пониманием, и очень боялся, что меня станут упрекать за потраченные усилия на университет, на военную кафедру, но они меня успокоили, сказав, что всё понимают. После этого мама посмотрела на меня и спросила в упор. «Ты собираешься остаться там навсегда?» «Скорее всего», — уклончиво ответил я. «Моя мама всегда умела смотреть, куда надо». «Дёма, скажи об этом прямо», — упрямо повторила мама. Ты можешь сколько угодно прятать свои истинные чувства. Но я же твоя мать. Я вижу, как ты мучаешься». «О, да. Ты прекрасно справляешься. Очень многие, даже не зная другой жизни, не смогли бы лучше. Кроме того, каждая мать должна помнить, в чём состоит истинный смысл материнства. А заключается он в том, что когда птенец вырастает, он покидает гнездо, возможно, навсегда. И к этому всегда надо быть готовым. «Так что же, ты уходишь навсегда?» «Да», — прошептал я, виновато опуская взгляд. «И в самом деле, кого я обманываю? Разве можно забыть бурную, динамичную жизнь в авиале? Разве могу я просто так взять и похоронить всё то, чем он меня одарил?» Я вернулся. Я сообщил своим родным и близким о том, что я жив и здоров, со мной всё в порядке. Но теперь... Это было самым тяжёлым моментом. Дядя, выругавшись сквозь зубы, накинул на себя куртку и ушёл курить на улицу. Мама же ушла к себе в спальню и закрылась на щеколду. Я виновато подошёл к двери. «Мам, прошу тебя, Дёма, дай мне побыть одной», сказала она из-за двери. Я в отчаянии опустился на пол рядом. Мне нечего было сказать. Да, от меня зависело множество жизней. Но что это значит для родителей, которые навсегда потеряют из-за этого своего сына, которые даже никогда не узнают, жив ли он? всё ли у него хорошо. И я, скорее всего, тоже больше никогда их не увижу. «Я мог бы остаться, мам», — сказал я, поднимаясь. «Но даже если забыть, как ты была только что права насчёт меня, представь, как бы я себя ненавидел за то, что мог помочь другим и не помог, из-за своего эгоизма». Всё, довольно Это только железо куют, пока горячо. Пусть успокоится и переварят это. Я ушёл в свою комнату, и, не раздеваясь, упал и почти мгновенно уснул. Воскресенье тоже прошло весьма мрачно. Я ходил прощаться к обеим своим бабушкам. И это было ещё хуже. Потому как они обе были рады тому, что я вернулся живой и невредимый, так сейчас они были огорчены. Однако мой отец, живущий отдельно, меня поддержал. «Понимаю я тебя прекрасно, Дёмка. Наша страна не для счастливых граждан построена». С нашими властями и нашей долбанной бюрократией счастливы мы не будем никогда. Как здесь жить, молодой семье? Куда рожать детей, если государство кладёт на тебя хер? По телевизору в промежутках между новостями об очередных убийствах показывают мультики, такие страшные, что у нормального советского ребёнка потом было бы нервное расстройство. А как сейчас разращается наша молодёжь? Лень, секс. Ладно бы это. Непроходимая тупость. И больше ничего не надо. «Ступай, Дёма, ступай. Хоть не увидишь самого страшного, что тут будет твориться. Знаешь, — добавил он, подумав, — я порой ловлю себя на мысли, что лучше бы ты не спасал наш мир. Пусть бы этот карательный отряд спалил нас всех, чёртовой матери, до да пепел развеял по ветру, потому что пали мы ниже некуда». Из банка же я ушёл довольно цивилизованно. Слава всему, никто не стал задавать лишних вопросов. Но моя начальница была очень огорчена тем фактом, что я ухожу. И я её понимал. Взяла на работу человека, почти что с улицы, без опыта работы, без связей, учила, тратила время. И всё это почти целый год. Но когда она всё же спросила меня, в чём причина, я честно, до какой-то степени, ответил, что дело не в банке. Так сложились личные обстоятельства. Больше никто вопросов задавать не стал. В понедельник моё заявление было принято. и в пятницу меня ждал окончательный расчёт и свобода. Последнюю неделю, остро ощущая свою вину за то, что бросая свою начальницу в такой ответственный момент времени перед Новым годом, я работал вдвое усерднее. В среду, однако, меня ждала неожиданность. Маша попросила приехать к ней для серьёзного разговора. Странно. Сейчас-то что от меня нужно? «Маша?» Я, повторно приглашённый в квартиру, где жила девушка, демонстративно покрутил пальцем у виска. «Ты в своём уме? Да как тебе только в голову такое взбрело?» Она же лишь фыркнула в ответ. И, несмотря на весь мой скептицизм, явно была уверена в том, что у неё получится меня переубедить. «Я уверена, что всё будет хорошо. Не может быть, чтобы у этого Кичандаша не хватило силы, чтобы перенести нас троих. Он же сам сказал, что у него остался ещё один энергетический накопитель». Я подошёл к дивану и сел на него, демонстративно запрокинув голову вверх. Маша же, скрестив руки, явно приготовилась к длинной лекции. «Маша, позволь мне объяснить», — начал я, пытаясь подобрать наиболее убедительные аргументы. «Когда я попал туда в первый раз, меня охраняли. Охраняли по самому высшему разряду. Другое дело, что и этого порой было недостаточно. Порой из-за того, что на нас охотились те, кто ничуть не уступал нам мастерством. Порой из-за моей глупости», — сердито добавил я. Но не заблуждайся тем, что тот мир лучше нашего во всех отношениях. Там точно так же есть люди, стоящие у власти, и вертящие ей так, как посчитают нужным. Есть воры, разбойники, убийцы. Работорговцы, невзирая на все усилия тамошних властей, уже 500 лет никак не переведутся. И прочие атрибуты в средневековую, в общем-то, жизни. Позднего средневековья, я бы сказал. Так что там не сказка, сошедшая со страниц книжки. Просто ещё один мир». населённый обычными живыми существами. Тебя постигнет большое разочарование, если ты хочешь начать там новую жизнь. Но ты сам сказал, что хочешь остаться там. Почему? Если там так плохо, — ведливо уточнила она. Потому что у меня есть способности, у меня есть магия воды, которой я смогу открыто пользоваться, — нетерпеливо ответил я. Я смогу заработать себе на жизнь. Но поверь, другие, не обладающие магией, живут там ничуть не лучше. а во многих местах и гораздо хуже, чем живут люди здесь. Земледельцы — самые бедные, самые нищие, пашущие всю жизнь для того, чтобы прокормить семью. Я не понимаю, что ты хочешь там найти? — Семья человека, который каждый день встаёт до зари, голодать никогда не будет, — сдержанно и с улыбкой ответила она. — Что? — цитата показалась знакомой, и я не сразу вспомнил, где её прочитал. — Ах, да, в самом деле хорошая книга. Но в таком случае ты понимаешь, к чему я клоню. Если здесь мои способности являются большим препятствием, то там они могут оказаться значительным преимуществом. Конечно, многое зависит от того, как ты сумеешь себя подать. И всё же высока вероятность, что если обо мне узнают здесь, запрут в клетке, клетку выставят на всеобщее обозрение и сделают объектом тотальной жалости, на котором можно будет зарабатывать деньги. Там же этим никого не удивишь. Возможно, и я смогу найти применение своим силам», — неуверенно закончила она. «Интересно, какое? Может, в палачи запишешься?» Ядовито спросил я. «Допросы с твоими способностями вести будет одно удовольствие. А, впрочем, решай сама». Внезапно даже для самого себя согласился я, почувствовав от этого разговора раздражающую усталость. «Ты не маленькая девочка, и я не буду тебе указывать. Раз так хочешь, ступай с нами». У тебя есть время до пятницы, чтобы еще раз все хорошенько обдумать. Но помни, обратного пути не будет. И со своим отцом по поводу того, куда ты денешься, разговаривай сама».